Спустя три года. Лилия. Достала из шкафчика небольшой пирожок с капустой, который купила утром, вышла на задний двор и, присев на ступеньке, стала есть. На сегодня это, скорее всего, весь мой обед, да и ужин тоже. С деньгами у меня были проблемы, а точнее, их у меня не было вообще. Все, что я зарабатывала в магазине у Ашота, приходилось отдавать хозяйке комнаты, В которой я жила последние три года. Но я привыкла к такой жизни. Мне не за кого было волноваться, а до себя самой мне не было никакого дела. Я уставала так, что вечером просто падала на свой диванчик и просыпалась только утром от противного будильника. Руки и ноги не переставали болеть, так же как и спина, но и к этому я тоже привыкла. Меня радовало, что мой сын, хоть и не со мной, но ему восторг лучше, чем мне. Была уверена, что Влад не сделает ему ничего плохого, а я могла и не дать Антону достойную жизнь. Илья остался в Израиле. Там он познакомился с одной очень хорошей семейной парой, и они захотели усыновить его. Я бы никогда не подписала бумаги и не отказалась от брата, но он сам меня об этом попросил, сказав, что ему с ними хорошо, почти так же, как с мамой и папой». Вот и получилось, что я осталась одна и беспокоиться мне больше кого «Эй, цветочек! Хватит трескать! Овощи привезли, нужно скорее разгрузить и отвезти на склад!» — гаркнул администратор за моей спиной. «Иду!» — выдохнула я и постаралась быстрее проглотить свой злосчастный пирожок. В магазине я работала разнорабочим. Приходилось делать всю грязную и довольно тяжелую работу. В очередной раз нужно было разгрузить фуру с овощами, Я уже знала, как мне будет плохо после этого. «Эй, Лилия, поди сюда, дорогая!» Вдруг окликнул меня Ашот, хозяин магазина. Он уже не один месяц ходил вокруг меня кругами и пытался всячески уговорить лечь с ним в постель. Говорил, что я ни в чем не буду нуждаться, если стану женщиной самого Ашота. Только я упорно продолжала работать, не обращая внимания на столь щедрые предложения. Мягко говоря, Ашот был не самым желанным мужчиной. Ему было уже далеко за сорок, маленького роста и плотного телосложения. Огромный живот и недельная небритость на лице. К тому же от него всегда пахло луком и потом, что совершенно не привлекало к такому выгодному решению моей проблемы. «Что вы хотели, Ашот Суренович?» – тихо спросила я, стараясь не подходить близко к этому бизнесмену. «Милая, ты долго будешь нос от меня воротить, а?» «Ведь не обижу тебя, все сделаю, чтоб ты улыбалась. Только сделай, чтобы Ашот улыбался!» Лапая меня своими сальными глазами, сказал мужчина. «И что же я должна сделать?» Будто, стряхивая с себя его прикосновение, вздрогнула я. «Поедем, посидим где-нибудь, поговорим. коничку выпьем, а потом ко мне. Ну что ты как маленькая? Небось, часто ноги-то за деньги раздвигала?» «Мне нужно работать, Ашот Суренович!» «Если у вас все, то я пойду», — ответила я, стараясь не расцарапать это противное лицо. «Иди, только зря ты так. Не хочешь по-хорошему, будет по-плохому». Я кивнула и быстрым шагом направилась к фуре с овощами. «Фу, уж лучше мешки день и ночь буду разгружать, чем позволю этому человеку ко мне прикоснуться». Как ни странно, но до конца недели начальник больше ко мне не приставал. Он даже не обращал на меня внимания, и я немного расслабилась. Не то, чтобы я испугалась его угроз, но мало ли что он мог сделать. В тот вечер я дольше обычного засиделась на складе, перебирая и фасуя фрукты и овощи. Когда вышла, то заметила, что в раздевалке какая-то ругань и суета. — В чем дело? — спросила я, пытаясь пробраться к своему шкафчику. — Зарплату нам не выдали сегодня, говорят, денег нет. «Украли, представляешь? Прямо из сейфа Ашотика!» – недовольно ответила одна из продавщиц. «Что? Зарплаты не будет сегодня?» – растерянно переспросила я и села на стул. «Это была ужасная новость, просто невероятно ужасная. Сегодня я должна была оплатить свою комнату, и хозяйка явно дала понять, что не намерена ждать ни единого просроченного дня. Шанс оказаться на улице немного выбил меня из реальности, и я не сразу заметила, как в раздевалку вошел администратор и ашот. «Вот она где! А мы думали, тебя уже и след простил, воровка! Где деньги?» — крикнул мужчина и поднял меня со стула, схватив за локоть. «Ай, я не понимаю, о чем вы! Пустите, мне больно!» — вскрикнула я, и со всех сторон на меня посыпались обвинения и проклятия. «Камера зафиксировала, как ты открывала сейф, негодейка! Немедленно говори, где деньги!» Рявкнул Ашот и схватил меня за вторую руку. Они выволокли меня из раздевалки и втолкали к начальнику в кабинет. «Я ничего не брала. Я не приближалась к вашему сейфу», простонала я, понимая, что это, скорее всего, и есть по-плохому, как обещал Ашот. «В сейфе было много денег, и я даю тебе неделю, чтобы их вернуть. Можешь не надеяться на то, что отделаешься тюрягой. Это слишком хорошо для такой, как ты» прорычал мне на ухо Ашот, заплевав меня своими вонючими слюнями. «Кстати, ты, естественно, уволена и не надейся сбежать». На улице меня уже ожидали толпы взбешенных сотрудников, которые чуть ли не с кулаками набросились на меня. «Верни деньги, сука! Ни стыда, ни совести! Хоть бы поделилась, тварь! Грязная воровка!» Мне, наконец, удалось оторваться от преследователей, и я смогла отдышаться. Что мне делать дальше, я не знала. Но, как ни странно, страха не было. У меня вообще не было никаких сильных эмоций. Я накинула капюшон своей толстовки на голову и поплелась в сторону дома, где я снимала комнату. Может, удастся уговорить хозяйку позволить мне переночевать хотя бы еще одну ночь? «Лиля! Лиля! Да подожди ты!» Услышала я за спиной знакомый голос одной из работниц магазина Ашота. «У меня нет денег! Отстань!» Бросила я ей через плечо и ускорила шаг. «Да постой ты, наконец! Я хочу помочь! Знаю я, что не брала ты денег!» Запыхавшись, ответила женщина и взяла меня за руку. Я сразу почувствовала, что она мне туда что-то вложила. «Если не хочешь, чтобы Ашот оторвал тебе голову, а прежде изрядно надругался над тобой, то вот тебе адрес. Там ты сможешь быстро заработать денег». Женщина кивнула и быстро удалилась. Я смяла листок в руке и положила в карман. Решила, что схожу туда завтра. Выбора-то все равно нет, умереть не боялась. Но от одной мысли о прикосновении Ахашота меня начинало тошнить, поэтому я решила рискнуть, хотя была уверена, что там меня не ждет ничего хорошего.